Глава восемьдесят вторая. Радость, которую испытала Консуэла, обнимая своего учителя и благодетеля, сменилась тягостным чувством, которое ей едва удалось скрыть. Год не прошел с тех пор, как она рассталась с порпорой, и этот год неопределенности, тревог и забот запечатлел на озабоченном челе маэстро глубокие следы страдания и старости. Он приобрёл болезненную толщину, в которую впадают организации, угнетённые бездельем и томлением души. Его взгляд ещё сохранил живость, но некоторая опухшая окраска его черт выдавала гибельные попытки искать в вине забвение от огорчений или возвращение вдохновения, охладевшего вследствие возраста и разочарований. Несчастный композитор надеялся найти в вене новую удачу и благосостояние, Он был принят с холодным почтением и видел своих соперников, более счастливых, обладателями и монаршей милости, и пристрастием публики. «Метастазио» написал драмы и оратории для Кальдера, Предьери, Фукса, Рейтера и Гассе, «Метастазио» — придворный поэт, модный писатель, новый Альбаны, любимец муз и дам, прелестный, дорогой, велеречивый, божественный «Метастазио», одним словом — Тот из драматических поваров, чьи блюда имели самый приятный вкус и легко переваривались, ничего не написал для Порпоры, и ничего не хотел ему обещать. Маэстро, быть может, имел еще идеи. Он, несомненно, имел за собой свою ученость, свое замечательное знание голосов, свои неаполитанские традиции, свой строгий вкус, широкий стиль и гордые и мужественные речитативы, грандиозная красота которых была несравненна но у него не было слушателей, и напрасно просил он поэмы. Он не умел ни интриговать, ни льстить, его суровая откровенность наживала ему врагов, а дурное расположение духа отталкивало всех. Он внёс это настроение даже в дружественный приём, оказанный им консуэла. «И почему ты так скоро уехал из Богемии?» — сказал он ей, поцеловав её с волнением. «Что ты явилась искать сюда?» несчастное дитя здесь нет ушей, чтобы слушать тебя, ни души понимающей тебя. Здесь для тебя нет места, дочь моя. Твой старый учитель заслужил презрение публики, и если ты хочешь иметь успех, то хорошо сделаешь, если последуешь всеобщему примеру, притворяясь неузнающей меня или презирающей, как делают все, кто обязан мне своим талантом, своей карьерой и славой. Увы, «Вы тоже, значит, сомневаетесь во мне?» — сказала ему Кунсуэла, глаза которой наполнились слезами. «Вы хотели бы отвергнуть мою привязанность и преданность и перенести на меня подозрения и негодование, возбужденные в вас другими. О, мой учитель! Вы увидите, что я не заслуживаю этого оскорбления. Вы увидите. Вот всё, что я могу вам сказать». Порпора сморщил брови, повернул спину, Сделал несколько шагов по комнате, вернулся к Консуэлы и, видя, что она плачет, но, не отходя ничего более ласкового и нежного сказать ей, взял свой платок в руки и, проведя им по глазам, с отеческой суровостью сказал ей «Ну, ну!». Консуэла видела, что он был бледен и что он сдерживал тяжёлый вздох в своей широкой груди. Но он поборол своё волнение и, взяв стул, сел возле неё. — Ну, — произнёс он, — расскажи мне про твоё пребывание в Богемии и скажи мне, почему ты вернулась так внезапно. — Говори же, — прибавил он с некоторым нетерпением, — разве нет у тебя тысячи вещей рассказать мне? Ты скучала там? Или Рудольфштадт обошлись нехорошо с тобой? Да, они тоже способны были тебя оскорбить, измучить. Богу известно, что это были ещё единственные личности на свете, в которых я верил. Но Богу известно тоже, что все люди способны на дурное». «Не говорите этого, мой друг», — отвечала Консуэла. «Рудольштадт ангелы. Я должна была бы говорить о них на коленях. Но я должна была их оставить, должна была бежать, даже не предупредив их, не простившись с ними». «Что это значит? Разве ты можешь себя упрекнуть в чём-нибудь относительно их?» «Разве мне придётся краснеть за тебя и каяться, что я послал тебя к порядочным людям?» «О, нет-нет, слава богу, маэстро, мне не в чем упрекать себя, и вам незачем краснеть». «Ну так в чём же дело?» консуэла знавшая, как необходимо было давать Порпоре короткие и быстрые ответы, когда он желал познакомиться с каким-нибудь фактом или идеей, объявила ему в двух словах, что... Граф Альберт желал жениться на ней, что она не могла ни на что решиться, не посоветовавшись своим приемным отцом. Порп раскорчил гримасу раздражения и насмешки. — Граф Альберт! — скричал он. — Наследник Рудольштатов, потомок королей Богемии, властитель Ризенбурга. Он хотел на тебя жениться, на тебе, маленькая египтянка, на тебе, дурнушки школы, дочери без роду. «Актриссе, без гроша и ангажемента, на тебе, просившей милостыню на перекрёстках в Венеции?» «Да, на мне. Вашей ученице, вашей приёмной дочери. На мне, Парпарине», — ответила Кунсуэла с спокойной и кроткой гордостью. «Удивительное добавление и блестящее условие. Действительно, я позабыл их в своём перечислении. Последняя и единственная ученица» учителя без школы, будущая наследница его лохмотьев и его стыда, продолжательница имени уже изгладившегося из памяти людей. Есть чем хвалиться, и есть чем свести с ума сыновей самых аристократичных семей. «Очевидно, маэстро», — сказала консуэла с грустной и ласковой улыбкой, «что мы не упали ещё так низко в уважении людей, как вам угодно себе это представить, так как достоверно, что граф хочет жениться на мне» что я приехала попросить вашего одобрения, чтобы дать согласие или вашей помощи, чтобы воспротивиться этому. Консуэла отвечал Порпора холодным и строгим тоном. Я этих глупостей не люблю. Вы должны были бы знать, что я ненавижу романы пансионерок или приключения кокетки. Никогда я не думал, что вы способны будете набить себе голову подобным вздором, и мне, право, стыдно за вас слышать от вас подобные вещи. Возможно, что молодой граф Рудольштадт увлёкся вами, и что среди скуки одиночества или в порыве музыкального восторга он за вами немного поухаживал. Но как вы имели дерзость принять это дело серьёзно или этим смешным притворством разыграть из себя героиню романа? Вы возбуждаете во мне жалость. Если старый граф, канонисса, баронесса Амелия осведомлены о ваших претензиях, мне за вас стыдно». Я ещё раз повторяю вам, я краснею за вас». Консуэла знала, что не следовало противоречить Порпоре, когда он был в азарте декламировать, не прерывать его посреди проповеди. Она дала ему излить своё негодование, и когда он высказал ей всё, что мог выдумать более обидного и несправедливого, она ему рассказала слово в слово с неподдельной правдивостью и добросовестной точностью всё, что произошло в замке великанов между нею графом Альбертом, графом Христианом, Амелией, Канониссой и Анзалета. Порпора, давая волю своей потребности вспышке и ругательству, умел тоже её слушать и понимать, с самым серьёзным вниманием следил за рассказом, и когда она кончила, обратился к ней с несколькими вопросами, чтобы ознакомиться с новыми подробностями и вникнуть более глубоко во внутреннюю жизнь и чувства всей семьи. «Так», — сказал он ей, наконец, — «ты хорошо поступила, Консуэла. Ты была умницей, ты держала себя с достоинством и была мужественна, как я мог ожидать от тебя. Это хорошо. Небо сохранило тебя и наградит тебя, избавив тебя раз навсегда от этого негодного анзалета. Что касается молодого графа, ты не должна о нём думать. Я запрещаю тебе. Такая участь не подходит к тебе». Никогда граф-христиан не позволит тебе вернуться к артистической деятельности, будь в этом уверена. Я лучше тебя знаю, неприступную гордость аристократов. Следовательно, если не делать себе иллюзий, которые я нахожу опасными и безрассудными, то я не думаю, чтобы ты на минуту колебалась между жизнью аристократки и жизнью детей искусства». «Что ты думаешь?» «Отвечай же мне». «Чёрт возьми, ты меня точно не слышишь». «Я всё слышу, мой дорогой учитель, и вижу, что вы ничего не поняли из того, что я вам сказала». «Как ничего не понял? Я больше ничего не понимаю, так что ли?» И маленькие глазки маэстро заблистали раздражением. Консуэла, знавшая своего порпуру до мозга костей, видела, что ему не надо уступать, если она желала быть снова услышанной. «Нет, вы меня не поняли», — возразила она с уверенностью, так как вы предполагаете во мне тщеславные стремления, чрезвычайно противоположные тем, которые я имею. Я совсем не завидую положению аристократки, будьте уверены. И никогда не говорите мне, дорогой учитель, что оно имеет какое-нибудь значение в моих колебаниях. Я презираю удачу, недостигнутую собственными заслугами. Вы воспитали меня в этих правилах, и я не сумею их приступить. Но есть в жизни нечто, помимо денег и тщеславия, Это нечто достаточно драгоценно, чтобы сравниться с опьянением славы и радостями артистической жизни. Это любовь такого человека, как Альберт. Это семейное счастье. Публика — капризный властитель, неблагодарный и тиранический. Достойный муж — друг, поддержка, наше другое я. Если б я полюбила Альберта, как он меня любит, я, вероятно, не думала бы более о славе и была бы более счастлива». «Что за глупые речи?» — вскричал маэстро. «Вы с ума сошли? Вы впадаете в немецкую сентиментальность? Боже мой, какое презрение к искусству вы проявляете, ваше сиятельство! Вы только что рассказали мне, что ваш Альберт, как вы позволяете себе его называть, возбуждал в вас более боязнь, чем желание, что вы чувствовали себя умирающей от холода и страха близ него» и много других вещей, которые я хорошо слышал и понял, не прогневайтесь. И теперь, когда вы избавлены от его преследований, теперь, когда вы вернулись к свободе, единственному благу, единственному условию артистического развития, приходите спрашивать меня, не навесит ли вам камень на шею, чтобы броситься в глубину колодца, где обитает ваш мечтательный возлюбленный. «Ну так поступайте так, если вам нравится», «Я более не вмешиваюсь в ваши дела, и мне нечего больше вам говорить. Я более не стану терять времени в разговорах с особую, не знающей, что она говорит и чего хочет. У вас нет здравого смысла. Прекратим». Говоря это, Порпора сел за клавесин и начал импровизировать смелой и суровой рукой учёные модуляции, пока Консуэла, отчаиваясь привести его в этот день к обсуждению вопроса, раздумывала о средствах привести его в лучшее расположение духа, по крайней мере. Ей удалось это, спев ему национальные мотивы, которые она изучила в богемии и оригинальность которых привела в восторг маэстро. Потом она понемногу уговорила его показать его последние сочинение. Она спела ему их с листа, с таким совершенством, что к нему вернулись всё его восхищение, вся его нежность к ней. Бедняга, не имея более опытной ученицы возле себя и относясь недоверчиво ко всем, кто к нему приближался, не испытывал давно удовольствия слышать свои мысли, переданные прекрасным голосом и понятыми тонкой душой. Он так был тронут такой передачей по сердцу, своей взрослой и всегда кроткой парпариной, что он заплакал от радости и прижал её к своей груди, говоря, «Ах, ты первая певица в свете!» — Твой голос удвоился в объёме и ширине, и ты сделала столько успехов. Точно я занимался с тобою ежедневно в течение года. Ещё, ещё, дочь моя, повтори мне эту тему. Ты даёшь мне минуты радости, которых я был лишён долгие месяцы. Они обедали вместе очень скудно за маленьким столом у окна. Порпора помещался дурно, Его комната печальная, мрачная, всегда в беспорядке, выходила на угол улицы узкой и пустынной. консуэла видя его в лучшем настроении, решилась поговорить об Иосифе Гайдне. Единственная вещь, которую она от него скрыла, это своё длинное путешествие пешком с молодым человеком и оригинальные приключения, которые между ними установили такую нежную и искреннюю дружбу. Она знала, что её учитель возненавидит, по своему обыкновению всякого, чающего его уроков, о котором будут говорить с похвалой. Поэтому-то она рассказала с видом равнодушия, что она встретила в одной карете при приближении к Вене юного беднягу, который заговорил о школе Порпоры с таким восторгом и почтением, что она почти обещала ему замолвить слово о нём у самого Порпоры. «А? Какой это молодой человек?» — спросил маэстро. «К чему он себя предназначает?» Быть артистом, несомненно, раз это несчастный человек. О, я благодарен за такую практику. Я больше не хочу давать уроков никому другому, как сынкам аристократии. Эти платят, ничему не выучиваются и гордятся нашими уроками, так как воображают, что знают кое-что, выходя из наших рук. Но артисты — все они подлы, неблагодарные, изменники и обманщики. Чтобы не заикались о них, Я не хочу увидеть ни одного из них, переступающим порог этой комнаты. Если бы это случилось, видишь ли, я бы его выбросил в окно в ту же минуту». Консуэлла старалась рассеять его предубеждения, но они оказались такими упорными, что она отказалась от этого, и, нагнувшись немного к окну в минуту, когда маэстро отвернулся, она сделала знак рукою сперва один, потом другой. Иосиф, который бродил по улице, ожидая условленного знака, понял, что первое движение означало, что надо бросить всякую надежду сделаться учеником Порпоры, второе обозначало, что ему не надо было появляться ранее получаса. Консуэла заговорила о другом, чтобы заставить позабыть Порпору о только что сказанном. И по прошествии получаса Иосиф постучался в двери. Консуэла пошла ему отворить, притворилась не узнающей его и возвратилась объявить маэстро, что это пришёл наниматься к нему в услужение лакей. «Покажись-ка», — крикнул Порпора дрожащему молодому человеку, — «подойди. Кто сказал тебе, что мне надо слугу? Мне вовсе не нужно». «Если вы не нуждаетесь в слуге», — ответил Иосиф растерянный, но стараясь сдерживаться, как консуэла ему советовала, «это крайне прискорбно для меня, сударь, так как я нуждаюсь в хозяине». «Можно подумать, что только один я в состоянии дать тебе заработок», — возразил Порпора. «Взгляни на моё помещение, на мою меблировку. Думаешь ли ты, что мне необходим слуга, чтобы всё это убрать?» «Ах, право, сударь, вам он был бы необходим», — сказал Гайден, играя в доверчивую простоту, — «так как всё это в беспорядке». Говоря это, он немедленно принялся за дело и начал убирать комнату с симметрией и хладнокровием, заставившими рассмеяться Порпору. Иосиф ставил всё на карту, так как, если его усердие не рассмешило бы учителя, ему могли заплатить палочными ударами. «Вот чудак, который хочет служить мне против моей воли», сказал Порпора, глядя на его старания. «Я говорю тебе, идиот, что у меня нет средств держать прислугу. Будешь ли ты продолжать усердствовать? Это, сударь, не помеха». Только бы вы давали мне ваше старое платье и кусок хлеба ежедневно. С меня и достаточно. Я так беден, что буду счастлив, если не придётся просить милостыни. Но почему не идёшь ты в богатые дома? Невозможно, сударь. Меня находит слишком невзрачным и маленьким. Да и притом я ничего не смыслю в музыке. А все большие господа хотят теперь, чтобы их лакеи умели играть на скрипке или флейте для комнатной совместной игры». Я никогда не мог вбить ни одной музыкальной ноты себе в голову. «Ах, ты ничего не смыслишь в музыке. Но ну, так ты тот человек, который мне нужен. Если ты доволен пищей и старым платьем, я беру тебя, так как вот и дочери моей будет нужен человек для её поручений. Ну что же ты, умеешь что-нибудь делать? Чистить платья, сапоги, мести, открывать и закрывать двери? Да, сударь, я всё это умею». Но начинай. Приготовь мне платье, которое лежит на кровати. Я иду через час к посланнику. Ты будешь сопровождать меня, Консуэла. Я хочу представить тебя господину Корнеру, которого ты уже знаешь и который только что вернулся, свод с сеньорой. Там есть маленькая комната, которой я тебе уступаю. Пойди, приоденься немного, пока я буду собираться». Консуэла послушалась, прошла через переднюю и, войдя в тёмный кабинет, долженствующая ей служить помещением, облачилась в вечное чёрное платье и белый платочек, путешествовавшие на плечах у Иосифа. «Чтобы идти в посольство, это не очень роскошный наряд», — подумала она, «но таким же образом происходил мой дебют в Венеции, это не помешало мне и хорошо петь, и иметь успех». Когда она была готова, она прошла снова в переднюю и нашла там гайдна, который завивал с важностью парик порпоры, вздетый на палку. Глядя друг на друга, они прыснули со смеху. Но «Ну, как же ты справляешься с этим великолепным париком?» спросила она шёпотом, чтобы не быть расслышанной порпорой, который одевался в соседней комнате. «Ба!» — отвечал Иосиф. «Это пойдёт само собой. Я часто видел, как работал Келлер. И потом он сегодня учил меня и ещё поучит, чтобы я достиг совершенства в прическе». «Ах, мужайся, бедный мой!» — сказала Консуэла пожимая ему руку. Учитель кончит тем, что смилуется. Дороги искусства полны терний, но зато удаётся срывать на них чудесные цветы. «Благодарствую за метафору, дорогая сестра Консуэла. Будь уверена, что я не отступлю. Только бы ты, проходя мимо меня в кухне или на лестнице, сказала мне время от времени, словечко другое ободрение и дружбы, я всё перенесу с удовольствием». «И я помогу тебе в твоих обязанностях», — продолжала Кунсуэла, улыбаясь. «Думаешь ли ты, я не так же сведуща, как ты?» Когда я была маленькая, я часто прислуживала порпори. Я немало раз исполняла его поручения, взбивала его шоколад и гладила его манишки. Но для начала я тебе покажу, как чистить это платье, так как ты в этом ничего не понимаешь. Ты ломаешь пуговицы и мнёшь отвороты. Она взяла у него щётку из рук и подала пример ловкости и проворства. Но, заслышав шаги порпоры, она быстро отдала ему щётку и приняла важный вид, чтобы сказать ему в присутствии маэстро «Ну, маленький, поторопитесь!»